Глава третья Сперва Яну показалось, что у этого человека, что у этого тощего, словно оживший скелет существа с длинными сальными волосами, которые спадали на плечи неряшливыми жирными сосульками, вовсе не было глаз. Потом он понял, что глаза всё-таки были, но какие-то жуткие, белёсые, неживые, как бы закачанные, в которых никак не удавалось разглядеть радужек. Тем не менее, тот, что стоял сейчас по другую сторону, перечеркнутой тонкими нитями красных лазерных лучей каменной арки, ведущей во внутренний двор Дома Конгрессов, явно его видел. «Видел» и мог по каким-то одному ему известным признакам Яна узнать. «Мы с тобой под одним покровительством». Черные, словно покрытые запекшейся кровью губы, слегка приоткрылись. Тощий говорил по-польски с очень сильным, но абсолютно неопределимым акцентом, все время путая ударения и изглатывая шипящие. Голос у него был хриплым и как будто придушенным. Ян молчал, сжимая в карманах пальто, вспотевшие ладони, и не отрывая напряжённого взгляда от скуластого, всего в каких-то едва подживших шрамах лица напротив себя. За прошедшие 10 дней он успел хорошо изучить территорию альпийской резиденции и понимал, что без помощи человека с вживлённым ключом проникнуть в дом конгрессов было действительно невозможно, как минимум тому, кто обладает физическим телом. Вот только для покровителя перенести куда угодно любого, кто обладает физическим телом, вряд ли стало бы большой проблемой. Как было сказано Яну, тот, кого покровитель называл странным словом и Лот проник внутрь, без шума обойдя все охранные посты. Выходит, цель приказа данного Яну была на самом деле совершенно иная. Может быть, им нужно было, чтобы Ян открыл вход как раз для кого-то, обладающего телом, телом человека, которого впоследствии можно будет опознать. Чтобы тот, кого впустят, оставил за собой чёткие следы. Ведь если тот попадёт внутрь сейчас, система всё равно это запомнит. Фигура тощего была едва различима в царящих кругом сумерках. Вокруг было ещё почти совсем темно. Только далеко-далеко над зубчатой кромкой далёких гор виднелись первые робкие проблески близящегося рассвета. Слышно было, как шумят кроны деревьев, и как звонко перекликаются первые утренние птицы. Существо шагнуло ближе, и в ноздри Яну ударил резкий кисловатый запах, будто от подгнивающей древесины. «Впусти!» При звуках глухого, задыхающегося голоса по спине Яна от шеи до копчика вновь пробежал лёгкий холодок, без труда пробравшийся под толстое драповое пальто. Сознание на секунду поплыло, плечи мужчины покрылись мурашками, и он почувствовал, как встают дыбом волоски на руках. Он знал, что стоит ему только приложить ладонь к считывающему сканеру, как дрожь отступит, и пропадут с горла незримые сжимающиеся клещи, потому что он выполнит приказ покровителя. Если же он продолжит тянуть... Впусти! В мертвенном свете, вделанных в стену фонариков, лицо стоящего напротив походило на уродливую карнавальную маску. Я напознабливала. Руки его остыли от резких порывов сырого, пахнущего снегом и хвоей осеннего ветра. Холод может превратить человека в лёд и заморозить боль, но ненадолго. Совсем ненадолго, потому что придёт буря и опрокинет ледяную статую, чтобы потом расколоть её на мелкие кусочки. Ян медлил, отчаянно пытаясь удержать ускользающее ощущение реальности. Он отчётливо понимал, что перед ним сейчас стоял не человек. Почти уже не человек. Нагрызок разумной души, манекен, биоробот. Мужчине уже приходилось видеть таких рядом с покровителем, практически лишённых собственного сознания, способных лишь выполнять команды, одновременно страшных и жалких. Внезапно Ян понял, что ему следует делать. «Озвучь свою задачу!» Отрывисто велел он, припоминая интонации Капрала Мицкевича, запомнившиеся ему еще со времен службы в армии. Приказной тон мог подействовать сейчас, ведь покровитель всегда повторял, что у Яна сильное сердце, и за три года мужчина успел понять, для тех сил эти слова означали, что при других обстоятельствах покровитель и впрямь мог бы дать ему право приказывать таким вот тварям. Ян не ошибся. Существо отшатнулось и затем нерешительно оскалило покрытые коричневыми пятнами зубы. «Убить!» — послушно отозвалось оно. Сердце оглушительно бухнуло, словно Ян стоял сейчас на узеньком мостике над пропастью, в которой бушевали ядовитые волны, вздымались, крушили всё вокруг себя, а небо давно уже порвалось, и из него неудержимыми потоками хлестали чьи-то крики. Сосредоточься, Яник, сохраняй ясную голову, как на операции, когда делаешь первый надрез. Что они ни задумали, у тебя всё ещё есть, слышишь, всё ещё есть возможность на это повлиять. Подробнее, холера. Он будет активирован а автоматически. Тощий вытянул из кармана драного резинового плаща маленький продолговатый предмет размером с косточку от авокадо. «Но для активации нужно человеческое тело. А у меня человеческое тело. А дальше? А дальше все... Все произойдет само собой». Существо говорило монотонно и вяло, словно бы слово в слово повторяя надиктованный кем-то текст, смысл которого совершенно не понимало. «Мукоровые споры прорастут, а после детонации образца остальные споры тоже попадут в воздух». «Мукоровые споры», — повторил про себя Ян, чувствуя подступающую горлу тошноту, — Боже добрый, неужели он имеет в виду ту самую штуку, о которой год назад было столько разговоров в прессе и дискуссии в медицинских кругах? Об этих грибках-мутантах, которые, попадая в лёгкие, выделяют нейротоксины, снижают количество лейкоцитов в крови и потом мгновенно поражают нервную систему. Это было бы чудовищно. И это ведь вполне могло оказаться правдой. «Носитель станет первым переносчиком?» — резко спросил он. да Голос тощего снова изменился, превращаясь в пронзительный старческий фальцет. «И хана тогда людишкам в радиусе километра!» Существо прижало к груди сжатые кулаки с обломанными ногтями и безумно захихикало. Значит, покровитель намеревался оставить Яна в живых, ему ведь ясно приказано было оставаться все это время снаружи, какое великодушие! Где-то в подреберье опять мучительно заныло. Мужчина зажмурился, пережидая новый приступ острой боли, пережимающей горло. Он чувствовал, что на размышления времени почти уже не осталось. Клятва не допускала прямого ослушания, это Ян понял уже очень давно. Дело было даже не в боли, хотя и в ней тоже, конечно. Но клятву иногда можно было обмануть. Пока покровитель был уверен в его покорности, Ее еще можно было обмануть. А что будет потом, совсем не важно. Ян снова открыл глаза и сделал глубокий вдох. «Ты здесь больше не нужен», — хрипло произнес он. «Дальше я все сделаю сам». «Мне было приказано не так». Я наглянулся на высокие полукруглые окна центрального зала Дома Конгрессов, разделенные белыми мраморными колоннами. Ярко подсвеченные стены здания отражались в покрывающих плитку двора лужах. Аккуратно подстриженная трава с розовыми цветочными клумбами и гипсовые статуи, стоящие вдоль дорожек, поблескивали от капель прошедшего недавно дождя. И все кругом казалось таким мирным и безмятежным. Все ведь еще спят. Сейчас наверняка бодрствует разве что обслуга на кухне. И в ближайшие часы вряд ли кто-нибудь решит выйти на улицу. «Мне надо только правильно подобрать слова», — подумал Ян. «Пара простых правильных фраз, и все получится». «У меня тоже есть приказ. Такую работу никогда не доверили бы безмозглым идиотам вроде тебя». Тощий рот явно стушевался, нерешительно перекатывая блестящую пульку из ладони в ладонь. «Отдай мне эту штуку!» — Ян повысил голос, стараясь не обращать внимания на давящую тяжесть в груди. «Покровитель ведь забрал у тебя память, я прав. Это значит, что он не вернёт тебя к жизни после этой миссии. А ты ведь не хочешь умирать?» «Я... не знаю...» Род существа изогнулся в мучительной судороге. «Вот как оно бывает, без памяти и без разума», — мелькнуло в голове. «Вот во что он мог бы превратить меня тогда, три года назад, если бы я согласился». Но в конце концов, стараться избежать гибели — это ведь врождённая форма поведения всех живых существ, так? Птицы улетают на другой край света, а млекопитающие впадают в спячку, спасаясь от зимы. Рыбы зарываются в выл, когда пересыхают реки. Это всё инстинкты, а инстинкты не имеют ничего общего с разумом. И страх тоже основан на этих инстинктах. «Носителем должен стать я! Зачем мне тебе врать, курра ты болотная?» «Может быть, мне лучше стоит позвать покровителя прямо сюда? Сомневаюсь, что он будет доволен твоим упрямством». Сердце Яна тревожно кололо, в горле будто застрял ком смятой бумаги. Мысли путались, волнами накатывало удушье. Это ощущение расплату за невыполнение приказа можно было бы, наверное, сравнить с паническим страхом, страхом наступления смерти. Вот только мужчина отлично понимал, что собственная смерть давно уже больше не принадлежала ему, как и собственная жизнь. Той жизни, которой он жил теперь, было совсем не жаль. Но покровитель еще долго, очень долго не позволит ему просто умереть, если... Ян сурово нахмурил брови, чувствуя, как длящаяся пауза затягивается незримым узлом на его подрагивающей шее. «Ну что же, тогда я сейчас...» Начал он, и в тот же момент ледяная, колкая, мучительно-болезненная дрожь вновь пробежалась по его хребту. Яну еще никогда в жизни не бывало настолько страшно, и он еще никогда в своей жизни так не блефовал. Мертвенно-бледное лицо с темными кругами под глубоко запавшими глазами исказило гримаса ужаса. «Не надо! Не зови!» «Я отдам!» В горле запершило, волной вновь накатила дурнота. Ян прижал руку к считывателю, решётка лазерных лучей померкла и тощий вложил серебристую пульку в его протянутую ладонь. Все суставы вдруг заломило, как будто кто-то выкручивал ему руки во время спортивной тренировки. Кишки свело, в солнечное сплетение словно вонзили раскалённый кол. «Спокойно, Яник, ты выдержишь. Ты ведь помнишь, как это бывает, когда покровитель забирает у тебя силы. Ты выдержишь». Я нащутил, как ладонь, на которой лежала пулька, коротко обожгло, а пулька на секунду вспыхнула бледно-зелёным светом. Мужчина успел разглядеть на проступившем на её боку маленьком экранчике лаконичную надпись по-английски «Физический канал донора зафиксирован». «Когда это случится?» — спросил он, холодея. «Сколько времени у меня еще есть до детонации?» «Он уже активирован». «Это я уже понял. Сколько?» «Полчаса». Мужчина едва сумел расслышать ответ из-за все усиливающегося шума в ушах. «Пошел вон отсюда». Ян резко развернулся, сжимая пульку в потном кулаке и, больше уже не оборачиваясь, быстрым шагом двинулся через выложенный мозаикой двор вдоль аккуратно подстриженных кустов, мимо круглых деревец в высоких катках, вверх украшенной каменными шарами лестницы. «Тихо, яник только не ускоряй сейчас больше шаг. Ты же просто выполняешь приказ, так? Он ведь наверняка всё ещё смотрит тебе в спину». Сердце колотилось как бешеное, воздуха не хватало, шейные мышцы мучительно сводило. Прохладный осенний воздух обжигал глотку, словно Ян приблизил своё лицо к пылающему костру, и он чувствовал, как по спине одна за другой ползут жаркие струйки пота. Ощущая, как дрожат его пальцы, Ян потянул на себя тяжёлую дубовую дверь и только тогда уже почти побежал по уложенной поверх золотистого паркета бархатной дорожке. Стеклянная дверь, ещё одна. Главный зал с потухшим каменным камином и стоящим на мраморном возвышении огромным концертным роялем. Писк биомониторного считывателя. Ещё один широкий коридор с обшитыми дубовыми панелями-стенами, украшенными абстрактными картинами в золочёных рамах. Ян посмотрел на отражение своего покрасневшего, покрытого лихорадочными пятнами лица в зеркальной стене рядом с лифтом. И, наконец, приложил ладонь к гладкому, блестящему сканеру около раздвижной двери, трясущейся рукой нащупывая в кармане пальто ключи от машины. «Как ты вообще умудрился его тогда не заметить, бро?» — спросил Кейр, ковыряя босой ногой мягкое и листое дно неглубокого ручья, усеянное мелкими стеклянными камешками. Ручей сбегал с заросшей лиловым лишайником стены и, затем, разбрасывая брызги, срывался с невысокого обрыва вниз маленьким сверкающим водопадиком. Пахнущая тиной вода внизу казалась почти чёрной в золотистом полумраке. И видно было, как в ней стайками плавают усыпанные костяными шипами светящиеся безглазые рыбы с толстогубами почти человеческими ртами. Поросший каменными, покрытыми седым мхом деревьями пол, был усыпан горячим желтоватым песком. От множества мелких гейзеров вдоль берега облаками поднимался густой сизый пар. «Сам не знаю». Аспид, поморщившись, подставил сплошь покрытые крупными темными волдырями распухшие руки под струящуюся воду. Потом вздохнул и осторожно лег на живот, опираясь на локти. «Дурак, потому что...» «Еще придется потерпеть», — с ноткой сочувствия произнес Кир. «Пустяки», — чуть хрипло ответил мальчик. «Уже почти все и прошло за десять-то дней. Это очень больно». Киер невольно опустил взгляд на тонкие струйки пара, бьющего из скальных щелей под своими ногами. «Знаешь, больше страшно. Да чертиков страшно, если честно». аспида явно сорванный, на мгновение опять сорвался в сип, и он снова поморщившись прочистил горло. Особенно, когда мальчик мотнул головой, не договорив. «И зверя не принять!» Он передернулся. «Но ведь в том и смысл, как там говорится-то?» «Когда ударили по одной щеке, подставь за это другую, так вроде». «Если тебя ударили по правой, подставляй левую за то, что позволил этому случиться», автоматически поправил Кир и усмехнулся. Эту фразочку из безграничного репертуара Тео он тоже вынужден был выслушивать в финале практически каждого спарринга. «Ага, вот, все время забываю, как правильно». «Сейчас меня, по крайней мере, снова считают чистым, наконец», — тихо проговорил мальчик, отрешенно пересыпая из одной ладони в другую горсть золотистой каменной крошки и разглядывая прилипающие к пальцам мелкие янтарные песчинки. «Снова считаю тулипа, и Вильф больше не будет обливать презрением с головы до ног. Ты же помнишь, как он это умеет. Он ведь не стал бы требовать от меня невозможного». А ещё он мне теперь разрешил себя по имени называть, представляешь?» Аспид непроизвольно расплылся в улыбке. «Знаешь, вот они с Мне иногда кажется, что они вообще ничего не боятся», — задумчиво добавил он. «Даже владетеля». «По-моему, Нишур тоже мало чего боятся. Сначала ввязываются в драку, а потом расхлёбывают последствия», — Кир хмыкнул. «Вернее, знаешь, они вроде как боятся, но больше за других, а не за себя». «Это и вправду звучит очень по-нишурски. Это их... Диана тоже мне что-то подобное говорила. Это же она меня отпустила». Аспид подобрал с пола покрытый блестящим налетом булыжник и с плеском забросил его в самый центр подземного озера. Кир присел рядом, рассеянно глядя на текучую зыбь, по поверхности которой побежали густые чернильно-пенные волны». По краям воды почти не было видно под плотным покровом синих широколистных водорослей. В просветах между ними смутно виднелись прозрачные шарики серебристых пузырчатых гнезд, в которых копошились толстые водяные пауки. Некоторое время они оба молчали. «Мне показалось, Тео и Вильф знали, что Нишур не станут долго удерживать тебя силой», — сказал наконец Кир. «Ну да, наверное, им было ясно, что мне там ничего такого особенного не сделают». «Она же меня потом еще даже вроде как утешать пыталась, представляешь?» «Сказала, что я поступил как воин и все такое». Мальчик усмехнулся. «Таким тоном еще, ласковым, знаешь, немного мне мама напомнила». «Ты смог бы ее сейчас убить?» «Спросил вдруг Кир. эту Диану». «Они же враги», — пожал плечами Аспид но я с ней пока вряд ли смогу тягаться это не ответ бро заметил парень а если бы мог тогда потягался бы чуть раздраженно отозвался тот что ты пристал то ко мне в самом деле да я просто кей рассекся да ничего я к тебе не пристало, а очень ты мне нужен договорил он сделанным безразличием и встал хлопая мальчишку по плечу, а чего тут снова болезненно поморщился. А у нас в системе записано, что вы отбываете только завтра, господин Вуйчик. На усатом лице кряжистого седоволосого мужчины, стоящего около похожей на огромный стакан стеклянной будочки пропускного пункта, мелькнуло недоумение. Семейные обстоятельства. Ян вынудил себя улыбнуться. Они иногда бывают так не кстати. Вы знаете. Пан, в смысле господин Филипп Каминский, в курсе, что мне пришлось срочно уехать. «Это руководитель нашей польской делегации. Он позаботится о том, чтобы мои вещи выслали во Вроцлав ближайшим же рейсом». Я нарастягивал губы и произносил всю эту чушь на полнейшем автомате, не думая, словно робот-автоответчик. Правую ладонь ему жгло все сильнее, будто ее только что облили раскаленным маслом. Будь Ян супергероем из какого-нибудь кинобоевика, он бы и сейчас, наверное, просто снес, не избавляя скорости, этот чертов шлагбаум и рванул дальше. Но реальная жизнь, к сожалению, очень сильно отличается от сценариев боевиков. Если Ян поведет себя глупо, далеко он не уедет, его задержат, а задержки допускать нельзя. Сейчас важна была каждая секунда. Яну казалось, что он чувствует тиканье невидимого таймера в собственной голове. Когда последний пункт охраны наконец остался позади, он с облегчением выключил в машине обязательный на территории резиденции автопилот, изо всех сил вдавил педаль газа и рванул в сторону заросших лесом гор, над которыми медленно светлело серо-голубое осеннее небо. Серебристые светящиеся часы на приборной панели показывали без четверти девять. Золотистая полоса рассвета над горами понемногу разгоралась все ярче и ярче. Она была сплошь усеяна воздушно-зыбкими полосками облаков, облитыми терпко-алым пронзительным светом, словно свежей кровью. Ведь охрана и все остальные оставшиеся в резиденции люди уже не должны были бы увидеть этого рассвета. Ян помнил, что здесь, где-то совсем рядом, в лесу вроде бы находилось озеро на маленьком островке, посреди которого 10 дней назад состоялось торжественное открытие медицинского конгресса. Сколько времени Ян успел сейчас потерять, прежде чем он выехал из резиденции? Может быть, если он поторопится, ему удастся выкинуть эту штуку, прежде чем та выпустит споры в воздух? Если опираться на исследование, вода вроде бы должна будет нейтрализовать, и тогда Ян останется единственным носителем. И если в ближайшие часы после этого его не найдут, а его вряд ли найдут, то, может быть, мысли выходили рваными и путанными. Ян гнал и гнал, понимая, что времени остается все меньше» а лесная дорога злобно ухмылялась ему, обнажая гнилостно-оранжевые клыки все еще тускло светящихся в сумерках дорожных фонарей. Мужчину вдруг стало подташнивать, под языком противно закололо, как после долгого бега. Ян попытался в сухую сглотнуть и почувствовал, как немеет горло, словно он хлебнул какого-то запрещенного анестетика. Лесная чаща по сторонам дороги становилась все гуще, Рассвет мало-помалу набирал силу. Неяркие солнечные лучи терялись в путанице жёлто-красно-зелёных листьев, высоких деревьев, растущих вдоль асфальтового шоссе. Вон вроде бы и указатель для туристов. Значит, озеро действительно должно быть где-то совсем рядом. Машину занесло на очередном повороте. Ян заметил, как по коже его лихорадочно сжимающей руль правой ладони неожиданно поползли тонкие, обжигающие словно струйки кипящей воды черные змейки. А в следующую же секунду он понял, что на руке один за другим начинают отниматься пальцы. «Черт, неужели так быстро?» Лоб покрылся липкой холодной испариной. Ян прибавил газа и взглянул на спидометр, стараясь выровнять автомобиль. Почти сотка. Больше из этого электрокара не выжить. Да и ехать быстрее здесь уже невозможно, иначе он просто разобьется к черту. И в этот момент мужчине показалось, что между мохнатых вековых елей по правую сторону от дороги наконец тускло блеснула вода, и он резко вывернул руль тормозя на дорожной обочине. Машина вильнула. Покрышки громко взвизгнули, оставляя на асфальте длинные черные следы, и Яну почудилось, что он ощущает запах горелой резины от колес. Или это уже просто обоняние отказывалось ему служить. Он попытался было открыть дверцу автомобиля, но скованное мгновенным параличом туловище почти перестало слушаться, и тогда Ян, начиная задыхаться, перехватил свою правую руку левой, пока что еще послушной приказам мозга. Хрипло выдохнув, мужчина дернул дверцу изо всех сил и буквально вывалился из машины, но приступ острый, как от ножа рези в кишках, тут же согнул его пополам. Я наперся ладонями, а начавшую мерно и муторно покачиваться землю и в тот же момент из его горла хлынул поток чего-то кисло-соленого, ошпаривающего глотку, будто кипятком. Обычный человек, наверное, уже сейчас потерял бы от боли сознание. Раба, взятого под покровительство, пока что еще защищала данная им клятва. Внутренности судорожно сокращались, словно их раз за разом протыкали чем-то раскаленным. Перед глазами мутило от удушья – Но тело Яна всё равно неумолимо и стремительно оживало вновь, в то время как ошмётки безнадёжно отравленной души, казалось, выворачивает из него вместе с кровавой желчью и какой-то зеленоватой слизью, толчками выплёскивающейся на грязный коричневый ковёр опавших листьев, выворачивает, оставляя там, внутри, бесконечную пустоту. Ян нащупал в кармане пульку и крепко зажал её в ладони. Может быть, ему повезет, и защита клятвы иссякнет раньше, чем покровитель почувствует, что именно только что произошло. Только тогда Ян сможет еще умереть сам, избежав неминуемой казни. Казни, которая, может быть, будет растянута на вечность. Но сейчас жизнь возвращалась, в очередной раз прожигая болью и окуная в блевотную грязь. Пытаясь перебороть мучительное головокружение, Ян поднялся с колен и побрел вперед, чувствуя усиливающуюся гнилостную одышку. Он упорно не разжимал сведенный судорогой правый кулак. Лишь один раз поднес кулак глазам и увидел, как костяшки пальцев постепенно чернеют, как трескается кожа, как проступает между крепко сжатыми пальцами липкая сиреневатая слизь. «Вперед!» свирепо приказал себе Ян. «Просто иди вперёд!» Сознание ускользало. Холодный, хвойный воздух вокруг переливался, казалось, всеми оттенками горечи. Бордовым и тёмно-зелёным, и болезненно-жёлтым, и серовато-прозрачным, как струйки сизой сумеречной мглы, плывущей над самой землёй, и окружающий мир, становился всё более и более эфемерным и призрачным. Словно бы этот мир целиком был уже проглочен ядовитым туманом, который не давал Яну больше нормально дышать. Только бы не разжать сейчас кулак. Мужчина остановился на краю усыпанного камнями обрыва и, наконец, увидел перед собой блестящее зеркало озера, в котором отражались склоны величественных гор и светлеющее небо нового дня». Скалистые откосы на берегу сплошь заросли густым ельником, который с этого расстояния напоминал темно-зеленый дырчатый мох. Яна покачивала. Внезапный порыв ветра до да мурашек продрал кожу на мокрой от пота спине, и мужчина увидел, как по воде на поверхности озера пошла мелкая темная рябь. «Вот если бы я сейчас просто шагнул», — мутно подумал он, — «Шагнул с этого высокого берега прямо туда, в зеленовато-серебряную, светящуюся аквамариновую глубь. Если это случится, то покровитель, может быть, уже больше не сумеет его». Воздуха не хватало. Каждый вдох давался уже с чудовищным трудом. Ноги Яна подогнулись, не выдерживая слабости». Он упал на четвереньки, словно его ударили чем-то тяжелым под колени, но все же пересилил себя и с размаху забросил раскалившуюся как уголь пульку в далекую спокойную воду.